Он нащупал за поясом кременья огнива и нагнулся, чтобы опалить шархан усы. Почти все охотники в Индии подпаливают сигру усы, чтобы его призрак не тревожил их. «М-м-м», — сказал Маугли в полголоса, снимая кожу с передней лапы, — «так ты отвезешь шкуру в канхивару».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 тигр только что наелся иначе он был бы сейчас в 20 милях отсюда ты даже ободрать его не сумеешь как следует нищий мальчишка да еще смеешь говорить мне балдео чтобы я не подпаливал т русов нет ма угли я не дам тебе из награды ни одного медика зато поколочу тебя как следует отойди от туши клину с буйволом